Глава 10. Пандемия. Не считая всплеска на рынках репо в начале 2020 года, комитет ФРС был настроен оптимистично. На пресс-конференции 29 января Паул отметил стабильный экономический рост, продолжающийся вот уже 11 лет, рекордно длительный период и исторический минимум уровня безработицы — 3,6% в декабре прошлого года. Потребители, исполненные уверенности в завтрашнем дне тратили деньги. Неопределенность в сфере торговли, казалось, отошла на задний план, а глобальный рост демонстрировал признаки стабилизации. В своих последних прогнозах относительно ставки по федеральным фондам на предыдущем заседании в декабре члены комитета ФРС предсказали длительную паузу в политической стратегии и, как следствие, ожидаемую мягкую посадку. То есть Комитет не прогнозировал повышение ставок в текущем году. По их оценкам, повышение ожидалось только на одну четверть пункта в следующем, 2021 году, и на одну четверть пункта еще через год, в 2022. Паул отметил, что изменение ставок не ожидается до тех пор, пока поступающая информация об экономике в целом соответствует прогнозам Комитета. Другими словами, денежно-кредитная политика встала на паузу. А затем грянули перемены. В начале года появились новости о вспышке нового коронавируса в китайском городе Ухань. Паул говорил о вспышке как об определенном риске для экономики США. И ФРС очень внимательно следила за ситуацией. Но риски, о которых упоминал Паул, были косвенными. В частности, болезнь остановила работу предприятий в Китае, а это могло повлиять на его торговых партнеров, к примеру, отразиться на ситуации в близлежащих азиатских странах. Оценка ФРС перекликалась с оценкой большинства органов общественного здравоохранения в течение января и большей части февраля в значительной степени при уменьшавших риски распространения инфекций по всему миру. Однако к концу февраля ситуация выглядела уже не так безобидно. В воскресенье, 23 февраля, Италия объявила локдаун в 11 северных городах после крупной вспышки заражений, вызвавшей угрозу дальнейшего распространения вируса. 25 февраля Центры по контролю и профилактике заболеваний в Атланте предупредили о возможной вспышке вируса в Соединенных Штатах. К пятнице 28 февраля появились упоминания о случаях в 14 других странах, которые можно проследить до Италии. Так писала Нью-Йорк Таймс, в то время как в Калифорнии и Орегоне выявили заражение. Их источники никто не мог отследить. Вирус больше не был чужой проблемой. Финансовые рынки рухнули. В последнюю неделю февраля акции США зафиксировали самое большое недельное падение с 2008 года — больше 12%. К концу марта индекс Доу Джонса в совокупности потерял более трети своей стоимости. 28 февраля доходность десятилетних ценных бумаг упала до рекордно низкого уровня 1,13%. К 9 марта она снизилась до 0,54%. Этот сценарий позволил предположить, что, как часто и бывает во время кризисов, инвесторы стремились к активам, кажущимся им безопасными гособлигациям США. 28 февраля Паул опубликовал заявление из четырех предложений. В нем он сослался на усиливающиеся риски коронавируса и пообещал использовать все имеющиеся инструменты и действовать по мере необходимости, поддерживая экономику. Необычное заявление и фраза про действия по необходимости от главы ФРС намекала на возможное внеочередное снижение процентных ставок, в обход планового заседания. И действительно, спустя три дня, вечером 2 марта, Комитет ФРС провел экстренный созвон и принял решение уменьшить целевую ставку по федеральным фондам на полпроцента. На быстро запланированной пресс-конференции следующим утром после объявления Паул заявил, «Основные показатели экономики США остаются на высоком уровне, но существуют риски для будущих перспектив». И именно они соответствуют стандарту для изменения ставки, установленному в октябре. На тот момент масштаб эпидемии и размер возможного экономического ущерба были еще неясны. Возможно, последствия затронули бы лишь конкретные отрасли, например, туризм и авиаперелеты. Но эпидемия могла привести к гораздо более масштабным проблемам. В таком случае более низкие процентные ставки смогут помочь лишь косвенно, поддерживая доверие инвесторов и предпринимателей, а также способствуя поддержанию стабильных финансовых условий. Никто не знал ничего с точностью, но рынок подавал сигнал тревоги, и Комитет ФРС не хотел ждать. В последующие недели угроза вируса для мировой экономики стала очевиднее. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса COVID-19 глобальной пандемией. В 114 странах было выявлено 118 тысяч случаев заболевания. В тот же день президент Трамп объявил о запрете перелета в Соединенные Штаты из Европы. Доктор Энтони Фаучи, долгое время занимавший пост директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний при Национальных институтах здравоохранения, сообщил Конгрессу. «Станет хуже». Несколько европейских стран ввели строгий карантин для всех, кроме работников, задействованных в жизненно важных сферах. Предприятия и школы в Соединенных Штатах начали приостанавливать свою работу, отправляя сотрудников и студентов домой на неопределенный срок. В попытке замедлить распространение вируса, Чиновники Минздрава США рекомендовали соблюдение широкомасштабной социальной дистанции. Советовали оставаться дома, не собираться большими группами, держаться на расстоянии не менее двух метров от других людей. До последнего теплилась надежда сгладить кривую, замедлить темпы вспышек новых случаев инфицирования и избежать перегрузки системы здравоохранения. Но к концу марта подтвержденные случаи заболевания в США превысили 100 тысяч, по сравнению с примерно одной тысячей несколькими неделями ранее. А Штаты и города начали издавать официальные приказы о выходе на карантин. Действительно, стало хуже. И в США, и за границей. По данным информационной панели New York Times о COVID-19, число случаев заболевания в мире в начале 2022 года превысило 300 миллионов, а смертность превысила 5 миллионов. В Соединенных Штатах число случаев заболевания превысило 60 миллионов, а смертность превысила 800 тысяч. Примечание автора. Казалось, нас неизбежно ждет рекордное по историческим меркам сокращение экономической активности. Коронавирусная паника. С ростом экономических рисков финансовые рынки просели, вернув болезненные воспоминания о кризисе 2008 года. 9 и 12 марта цены на акции упали так резко, что на Нью-Йоркской фондовой бирже сработали автоматические предохранители. Временные экстренные остановки торгов. Сбои на рынке гособлигаций привлекли меньше внимания общественности, но были еще опаснее. Спрос инвесторов на видимую надежность и ликвидность гособлигаций США удерживал долгосрочную доходность облигаций Минфина на низком уровне февраля и начале марта. Но начиная как раз с 9 марта, за несколько дней до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии, условия на рынке государственных ценных бумаг внезапно ухудшились. Цены и доходность колебались, а ликвидность испарялась, что затрудняло и делало значительно дороже даже небольшие транзакции. Показатели волатильности рынка облигаций достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса, в то время как интенсивно используемые рынки деривативов, связанных с гособлигациями, почти перестали функционировать. Близящийся крах сигнализировал об усилении паники, вызванной мрачными новостями о распространении вируса. Внезапно все захотели владеть самыми краткосрочными и безопасными активами. Ринулись в гонку за наличкой. Как выразился вице-председатель ФРС по надзору Рэнди Корлс. А самый быстрый способ получить наличные деньги – это продать долгосрочные гособлигации, часто находящиеся в резерве. Банки нуждались в наличных, чтобы кредитовать предприятия. Те, в свою очередь, успели в панике исчерпать свои заранее оговоренные кредитные линии. Трейдерам финансового рынка и хедж-фондам с высокой долей заемных средств требовались денежные средства для погашения краткосрочных долгов или выполнения требований дополнительного обеспечения. Управляющие активами, в том числе взаимные фонды, инвестирующие в относительно неликвидные корпоративные облигации, нуждались в наличных. Их выводили испуганные инвесторы. Страховые компании и другие институциональные инвесторы хотели иметь больше наличных вместо акций и облигаций в попытке снизить риски в целом. А иностранные правительства и центральные банки нуждались в долларах. Перед ними стояла задача поддержать национальные валюты на мировом рынке или же кредитовать местные банки. Обычно, когда участники рынка продают гособлигации, маркетмейкеры покупают и удерживают их до тех пор, пока не будут найдены другие покупатели. Но в марте 2020 года рыночные институты с трудом справлялись со значительным увеличением нового госдолга, выпущенного для финансирования растущего дефицита бюджета. А также были дополнительно ограничены правилами регулирования капитала, и своими собственными лимитами на принятие рисков. Их захлестнул поток приказов на продажу. При большом количестве продавцов и почти полном отсутствии покупателей на рынке воцарился хаос. Эти сбои отразились на всей финансовой системе. Помимо обеспечения при нормальных условиях безопасности, ликвидности и доходности, долгосрочные облигации Минфина выполняют несколько задач на финансовых рынках. Они служат ориентиром доходности по всем видам ценных бумаг, выступают в качестве обеспечения для привлечения денежных средств или финансирования покупок других активов, а также в качестве инструмента для хеджирования финансовых рынков. Когда у паникующих инвесторов закончились гособлигации, они начали сбрасывать другие долгосрочные ценные бумаги, в частности корпоративные долговые ипотечные бумаги, муниципальные облигации и так далее. Ставки подскочили, ликвидности сякла, а эмиссия рухнула на каждом из этих критически важных рынков. Как и после банкротства Лейман в 2008 году, взаимные фонды денежного рынка столкнулись с массовым бегством инвесторов, а рынок коммерческих бумаг, на который многие фирмы полагаются при краткосрочных заимствованиях, показал признаки краха. Перебои вызывали опасения по поводу способности предприятий, домохозяйств и местных органов власти получить доступ к кредитам и погасить долги. Wall Street Journal охарактеризовал рыночные потрясения середины марта как еще более интенсивные, чем в 2008 году, и написал. Немногие понимают, насколько близка к краху финансовая система 16 марта. В день, когда индекс Доу Джонс упал почти на 13%. Финансовый кризис 2008 года был похож на автокатастрофу в замедленной съемке. А сейчас просто бабах, сказал Адам Лолос, глава отдела краткосрочного кредитования сети Групп. Припоминая уроки прошлого кризиса, ФРС быстро взяла на себя роль кредитора последней инстанции. Она вливала средства на рынке с сентября, когда на сегмент репо обрушились потрясения. Но перед пандемией постепенно сворачивала этот процесс. 12 марта ФРС изменила курс, резко увеличив кредитование тонущих банков и дилеров, принимая в качестве залога гособлигации. К 16 марта отдел открытых рынков ФРС Нью-Йорка ежедневно выдавал 1 триллион долларов в виде займов «Овернайт», наряду с еще одним триллионом в более длительные сроки. За день до этого, пытаясь дополнительно поддержать дилеров и рынок гособлигаций, Федеральный резерв также выступил в качестве покупателя последней инстанции, приобретая ценные бумаги напрямую для своего портфеля. Запустив программу, напоминающую покупки ипотечных ценных бумаг в 2008 году, ФРС объявила, что купит гособлигации на сумму не менее 500 миллиардов и ипотечные ценные бумаги на сумму 200 миллиардов долларов. Иностранные ценные банки и правительства стали основными продавцами гособлигаций в марте. Отчасти их мотивировала необходимость смягчить дефицит доллара в собственных системах. Ведь, как и в 2008 году, большая часть их бизнеса велась в долларах. А потому, как и в предыдущий кризис, ФРС выступила кредитором последней инстанции для всего мира. Нельзя было допустить, чтобы напряженность за рубежом усугубила хаос на рынках США, и поэтому ФРС предоставляла доллары иностранным центральным банкам посредством свопов, принимая в качестве залога иностранную валюту. Федеральный резерв прежде, во время кризиса 2007-2009 годов, уже заключал соглашение о свопах с 14 крупными иностранными центральными банками, и пять из этих соглашений стали постоянными. 19 марта 2020 года ФРС восстановила 9 дополнительных соглашений, заключенных 12 лет назад. К концу апреля иностранные центральные банки получили более 400 миллиардов долларов. Кроме того, ФРС создала специальный механизм репо, позволяющий иностранным властям, в том числе без официальных соглашений о свопах, занимать доллары, используя в качестве залога гособлигации и без необходимости продавать ценные бумаги напрямую. Как дала понять ФРС все эти операции, кредитование рынков репо и дилеров, прямые покупки гособлигаций и ценных бумаг, а также свопы, будут продолжаться столько, сколько необходимо. Тем временем комитет пытался оценить экономические последствия пандемии. Кризис оказался беспрецедентным, неопределенность была высока. Виртуальное собрание комитета состоялось в воскресенье 15 марта и снова внеочередности. Они не стали дожидаться плановой встречи, назначенной на следующий вторник и среду. Вместо привычного прогноза сотрудники предоставили два альтернативных сценария. Оба показывали, что во втором квартале экономика вступит в рецессию, поскольку люди соблюдают карантин, не ходят на работу и сократили расходы. В первом сценарии уверенное восстановление должно было начаться в третьем квартале, так называемое V-образное восстановление. Во втором рецессия затягивалась до конца года. В обоих наблюдался резкий рост безработицы. И также оба прогноза предполагали краткосрочное снижение инфляции в результате ослабления спроса, поскольку люди сидели по домам, снижение цен на нефть и укрепление доллара, так как инвесторы искали безопасные активы. Поскольку перспективы ожидались тревожные, Комитет ФРС снизил целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на целый процентный пункт. Сверхсокращение на половину процентного пункта, проведенного двумя неделями ранее, до нуля – 0,25%. Ставка дошла до нижней точки во время кризиса 2008 года. Комитет заявил, ставки останутся близкими к нулю пока они не будут уверены, что экономика пережила последствия последних событий и находится на пути к максимальным целям в области занятости и ценовой стабильности. Эти рекомендации имели качественный и расплывчатый характер, отражая неуверенность ФРС относительно вероятной серьезности и продолжительности рецессии. Но на пресс-конференции Паул ясно дал понять. Комитет планирует удерживать ставки на низком уровне длительное время. Паул также обсудил недавно объявленные планы ФРС по покупке большого количества гособлигаций и ипотечных ценных бумаг. Как он объяснил, таким образом ФРС рассчитывала стабилизировать критически важные финансовые рынки, а вовсе не сигнализировала о новом раунде количественного смягчения. Новые покупки включали в себя бумаги с различными сроками погашения, в то время как количественное смягчение эпохи финансового кризиса крутилось вокруг долгосрочных ценных бумаг, стремясь оказать понижательное давление на долгосрочные процентные ставки. Но рынки понимали, что возобновление крупномасштабных покупок ценных бумаг после улучшения рыночных условий может заложить основу для устойчивой программы количественного смягчения, направленной на поддержку восстановления экономики. Реакция ФРС на кризис пандемии была удивительно быстрой и решительной, Но разрушительные последствия вируса оказали значительное влияние на экономику. На сегодняшний день должно быть самое беспрецедентное. За неделю после заседания 15 марта экономическая активность сократилась молниеносно. По мере того, как все больше городов и штатов издавали приказы о карантине, закрывалось все больше мелких предприятий, спортивные и развлекательные мероприятия приостанавливались, а расходы на поездки и туризм сходили на нет. Как сообщило Министерство труда, в течение этой недели более трех миллионов работников подали новые заявления на страхование по безработице. Это почти в пять раз превысило самый высокий недельный показатель во время Великой рецессии. Если у рецессии 2020 года была положительная сторона, то она заключалась в следующем. В отличие от Великой рецессии, на момент начала пандемии США могли похвастаться гораздо более капитализированной и ликвидной банковской системой, чем в 2008 году. ФРС и Минфин могли остаться в стороне, необходимости поддерживать обанкротившиеся институты не наблюдалось. Тем не менее, в марте 2020 года кредиторы столкнулись со значительной неопределенностью в том числе в отношении финансовой устойчивости не только отдельных домохозяйств и корпоративных заемщиков, но и целых отраслей. Вернутся ли отели, рестораны, торговые центры и авиакомпании к более или менее нормальной работе после окончания пандемии? Или мы окажемся в новом мире, в котором страх перед инфекцией навсегда изменит наш взгляд на работу, учебу и покупки? Оценка кредитных рисков в условиях неизвестности казалась почти невозможной. Тени неопределенности, несмотря на неплохие балансы банков, нас могла поджидать заморозка новых кредитов. Содействуя кредитованию, пытаясь сохранить доверие к финансовой системе, ФРС вернулась к сценарию 2008 года и выступила в качестве кредитора последней инстанции как для финансовых, так и для нефинансовых фирм. На заседании 15 марта комитет смягчил условия дисконтного окна и призвал банки брать кредиты. Через несколько дней было объявлено о восстановлении еще нескольких программ в рамках статьи 13.3 о чрезвычайных полномочиях по кредитованию, используемой во время финансового кризиса. Программа по покупке коммерческих бумаг помогла бы ФРС вновь предоставить краткосрочные кредиты предприятиям. Кредитование первичных дилеров помогло обеспечить их ценными бумагами под широкий спектр обеспечения. Программа ликвидности взаимных фондов денежного рынка помогала денежным фондам собрать средства, необходимые для выплат инвесторам. В ее рамках банкам предоставляли кредиты, чтобы те могли приобретать активы. На следующей неделе ФРС возобновила еще одну экстренную программу. Срочное кредитование под залог обеспеченных ценных бумаг для поддержки секьюритизации кредитов для домохозяйства и бизнеса. Поскольку юридические и операционные детали этих инструментов не нужно было разрабатывать с нуля, их быстро запустили в работу. Возможно, самую важную роль для финансовой стабильности сыграли постоянные усилия ФРС по восстановлению порядка на рынках гособлигаций. 23 марта Федеральный резерв объявил, что покупки государственных ипотечных ценных бумаг, выпущенных спонсируемыми государством предприятиями, станут неограниченными в количествах, необходимых для поддержки бесперебойной работы рынка и эффективного осуществления денежно-кредитной политики. Кроме того, к ипотечным бумагам на жилье ФРС добавила покупки ценных бумаг, обеспеченных кредитами на коммерческую недвижимость так как именно эта отрасль потерпела значительный ущерб, когда торговые центры и офисы закрылись во время карантина. В период с первой недели марта по конец июля ФРС приобрела гособлигации почти на 1,8 триллиона ипотечные ценные бумаги, выпущенные спонсируемыми государственными предприятиями, на сумму 600 миллиардов долларов. Это значительно превысило расходы по остальным вместе взятым программам. ФРС также использовала свои регулятивные полномочия, помогая успокоить рынки. 1 апреля Федеральный резерв временно приостановил действие требования, согласно которому крупные банки должны иметь минимальный уровень капитала под свои гособлигации и резервы ФРС. Такое изменение дало банковским организациям и их дочерним дилерским фирмам больше возможностей и стимулов для работы на рынках гособлигаций. Плюс теперь они могли избежать консервации своего капитала ФРС по причине роста резервов в результате активных покупок ценных бумаг. И этот капитал можно было использовать, поддерживая кредитование или формирование рынка. Отражая глобальное воздействие пандемии, другие крупные центральные банки также предприняли решительные действия. В марте Банк Англии снизил свою учетную ставку до 0,1%, расширил свои программы стимулирования банковского кредитования и возобновил покупку государственных облигаций. Кроме того, совместно с Министерством финансов Великобритании они разработали программу финансирования корпоративных долгов в условиях COVID-19 и предоставили прямые краткосрочные кредиты предприятиям. Банк Японии также увеличил масштаб покупок активов, в том числе коммерческих бумаг и корпоративных облигаций, и создал механизм для стимулирования банковского кредитования предприятий. Европейский Центральный Банк под руководством нового президента Кристин Лагард стал, пожалуй, самым активным за рубежом. Они не снижали учетную ставку, она и так составляла минус полпроцента, но резко расширили программы покупки ценных бумаг. В марте ЕЦБ добавил новую программу экстренных закупок на сумму 750 миллиардов евро, а в июне увеличил ее до 1,35 триллиона евро, а также расширил существующую программу. Важно отметить, что новая экстренная программа была более гибкой и агрессивной, чем более ранние планы количественного смягчения. Во время европейского долгового кризиса ЕЦБ стремился стабилизировать рынки суверенного долга еще в 2009 году выкупив долговые обязательства проблемных стран еврозоны. Однако до января 2015 года он не предпринимал полномасштабного количественного смягчения в американском стиле. Ведь такие действия предполагали крупномасштабные покупки долгосрочных ценных бумаг в качестве инструмента денежно-кредитной политики. ЕЦБ медлил в ответ на политическое противостояние со стороны Германии и других стран Северной Европы, а также из-за опасений по поводу потенциальных юридических проблем в связи с учредительным договором Евросоюза, запрещающим денежное финансирование правительств. И когда ЕЦБ все же начал количественное смягчение, то предусмотрительно вел ограничения для снижения политических и юридических рисков в том числе для того, чтобы покупка государственных долговых обязательств не предоставляла преимуществ одним странам еврозоны перед другими. В рамках программы «Времен пандемии», напротив, сроки покупки ценных бумаг и период их погашения определялись только рыночными и экономическими условиями. Без жестких требований к тому, долговые обязательства каких стран и в каких пропорциях можно приобретать. В частности, в отличие от стандартных программ количественного смягчения, ЕЦБ в рамках плана при пандемии разрешалось закупать греческие долговые обязательства. Стимулируя расширение частного кредитования, в 2020 году ЕЦБ значительно расширил банковские субсидии, предоставляя долгосрочное финансирование поставкам до минус 1% банкам, увеличившим, в свою очередь, кредитование квалифицированным заемщикам. Эта программа пользовалась значительной популярностью. Если говорить о бюджетной сфере, то в июле 2020 года лидеры Евросоюза, совершив политический прорыв, договорились о коллективном финансировании пакета мер по спасению экономики в размере 750 миллиардов евро. Они планировали предоставить кредиты и гранты пострадавшим странам, входящим в Союз. Пандемия привела к тому, что европейцы приняли инновационные меры в сфере бюджетной и денежно-кредитной политики, на которые не пошли во время глобального финансового кризиса и кризиса суверенного долга. Закон о помощи, поддержке и экономической безопасности в связи с коронавирусом. 27 марта президент Трамп подписал двухпартийный пакет мер по чрезвычайному финансовому обеспечению на сумму 2,2 триллиона долларов. Закон о помощи, поддержке и экономической безопасности в связи с коронавирусом. Суть законопроекта сводилась к следующей мысли. Победить ущерб, нанесенный вирусом, можно только приостановив большую часть экономики. Ставилась цель помочь людям и предприятиям пережить карантин и свести к минимуму увольнений и банкротства. Карас подразумевал выплаты на сумму около 500 миллиардов долларов отдельным лицам и домохозяйствам, в том числе как в виде более щедрого и инклюзивного страхования по безработице, так и в виде прямых субсидий работникам в размере до 1200 долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка, 150 миллиардов государственным и местным органам власти и ровно такую же сумму в поддержку систем здравоохранения и 350 миллиардов выделялось на финансирование программы защиты зарплат, PPP. Последняя, находясь в ведении управления по делам малого бизнеса, предлагала кредиты предприятиям с 500 или менее сотрудниками. Позже предоставлялась возможность списать эти займы, если бизнес сохранял размер заработной платы и не проводил сокращение штата. Для ФРС наиболее значимым положением закона Карас оказалось выделение им 454 миллиардов долларов на поддержку экстренного кредитования. Во время финансового кризиса Центробанк часто использовал свои полномочия в области кредитования в соответствии со статьей 13.3 закона о Федеральной резервной системе. Она ограничивала кредитование в связи с нестандартными и неотложными обстоятельствами и разрешала его только заемщикам, которые из-за сбоев на рынке не могли получить кредит из обычных источников. Займы по статье 13.3 требовали достаточного обеспечения или гарантий, чтобы ФРС могла рассчитывать на их погашение. Закон Додда Франко 2010 года напомню, он вышел в ответ на использование полномочий в соответствии со статьей 13.3 при неиспользовавшейся популярностью мерах по поддержке AIG и других компаний. Добавил дополнительные ограничения на полномочия ФРС по финансовой поддержке организаций, включая более жесткие требования к обеспечению запрет на кредитование единственного заемщика. Вместо этого кредиты должны быть предназначены четко определенному классу, включающему не менее пяти потенциальных заемщиков. А также требовал, чтобы ФРС получала разрешение министра финансов перед запуском программы в рамках статьи 13.3. И когда закон Додда-Франка проходил слушание в Конгрессе, многие ветераны финансового кризиса, включая меня, беспокоились, не помешают ли новые ограничения кредитным полномочиям ФРС в следующей чрезвычайной ситуации. И закон КРС закрыл эти опасения. Конгресс в данном случае рассматривал полномочия кредитования ФРС как способ помочь экономике пережить пандемию. Его ассигнования в размере 454 миллиардов долларов позволили Министерству финансов предложить поддержку для новых программ, созданных Федеральным резервом, в рамках полномочий согласно статье 13.3. Предполагалось, что Минфин будет обеспечивать достаточный объем средств, покрывая любые ожидаемые убытки а ФРС, в свою очередь, сможет кредитовать рискованных заемщиков и при этом соответствовать требованию статьи 13.3. Все эти займы подразумевали погашение в полном объеме. Конгресс здесь тоже преследовал свои цели, поскольку выделенные Минфином средства покрывали только потенциальные убытки, а не общую сумму займов. Прохождение этих средств через ФРС имело мультипликативный эффект – Основываясь на сумме выделенных средств в размере 454 миллиардов долларов, ФРС посчитала возможный размер займов, и он составил сумму не менее 2,3 триллиона долларов. Дополнительными преимуществами с точки зрения Конгресса выступали экспертный опыт ФРС на финансовых и кредитных рынках, ее репутация непредвзятости и политической независимости. Это имело серьезное значение в свете недоверия демократов к администрации Трампа. Одобрение со стороны Конгресса дало ФРС новые мощные инструменты для борьбы с пандемийным кризисом, но также создало риски для организации. Если программы потерпели бы неудачу, репутация и политическое положение ФРС могло оказаться под угрозой. В случае же успеха не решит ли Конгресс попытаться подорвать независимость ФРС в будущем, приказывая ей выдавать займы избранным бенефициарам вне чрезвычайных ситуаций. Также вставал вопрос сложных технических проблем, ведь планировалось создать совершенно новые программы кредитования по ускоренному графику. Тем не менее, Федеральный резерв имел веские причины продолжать активные действия, в первую очередь потому, что пандемия — представляла собой серьезную угрозу для экономических целей и финансовой стабильности. Более того, законопроект оставил за ФРС по согласованию с Министерством финансов последнее слово в разработке программ, включая условия займов и критерии, которым должны соответствовать потенциальные заемщики. А юридические требования о нестандартных и неотложных обстоятельствах кредитования в случаях, когда кредитные рынки не функционируют должным образом, дали ФРС прочное обоснование закрыть проект после окончания чрезвычайной ситуации. ФРС под руководством Паула приняла поручение и погрузилась в развитие новых механизмов, включая программы для нефинансовых заемщиков. Теперь масштабы действий выходили далеко за рамки того, что предпринималось Федеральным резервом во время любого прошлого финансового кризиса. В целом, право на получение финансирования от ФРС в рамках программ закона КАРС получили три типа заемщиков – корпорации, государственные и региональные муниципальные органы власти и предприятия среднего бизнеса. Федеральный резерв кредитовал как напрямую, так и поддерживал рынки корпоративного и муниципального долга, покупая у инвесторов существующие облигации. Программы оказались удивительно успешны, и рынки быстро восстановились. Еще до того, как ФРС предоставила хоть один заем и купила хоть одну облигацию, само объявление о предстоящих действиях снизило спреды процентных ставок и увеличило эмиссию на корпоративных и муниципальных рынках, до уровня, близкого к нормальному. Готовность ФРС выдавать кредиты, если больше никто на это не пойдет, дала инвесторам уверенность для возвращения на рынок. Ситуация напомнила обещание президента Европейского центрального банка Марио Драги в 2012 году, когда он дал слово сделать все возможное и в случае необходимости выкупить суверенные долги проблемных стран, чтобы сохранить евро. ЕЦБ тогда объявило новой программе под названием «Прямые денежные операции». Однако им не пришлось покупать ни одной государственной облигации в рамках этой программы. Одно только объявление восстановило доверие, почти в одночасье снизив процентные ставки, выплачиваемые проблемными странами еврозоны. Корпоративные и муниципальные программы ФРС имели схожий эффект. Они достигли целей, и фактически объем кредитования – в итоге был намного ниже заявленного, поскольку одно заверение в готовности включиться в проблему возымело свой эффект. В целом, вмешательство ФРС с марта, включая покупки гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, помогло убедить инвесторов снова идти на риски. Эти меры вернули инвесторов на фондовый рынок, который к середине лета полностью оправился от падения и с тех пор продолжал расти. Кредитование предприятий среднего бизнеса, разнообразной группы предприятий, и большинство из них не имело доступа к фондовым рынкам или рынкам облигаций, оказалось задачей посложнее. 9 апреля ФРС объявила о программе кредитования Main Street, обеспеченной 75 миллиардами долларов от Министерства финансов. Main Street это не совсем корректное название, поскольку право на получение займа имели компании, Со штатом не более 10 тысяч человек и годовым доходом не более 2,5 миллиарда долларов. Позднее этот показатель был увеличен до 15 тысяч человек и 5 миллиардов долларов. Предприятия малого бизнеса получали помощь в рамках других программ, например, программы защиты зарплат. ФРС поддерживала ее, предоставляя кредиты банкам, выдававшим займы в рамках программы защиты зарплат. Принимая эти займы, гарантированное управлением по делам малого бизнеса, по номинальной стоимости в качестве залога. Примечание авторы. ФРС решила полагаться на коммерческие банки, оценивая и предоставляя кредиты. По мнению Федерального резерва у банков было гораздо больше информации о потенциальных заемщиках, а также персонала и опыта, необходимых для оформления большого количества относительно небольших кредитов. После ФРС планировала приобрести 95-процентную долю каждого кредита, устранив большую часть рисков кредиторов, в то время как оставшиеся 5% от каждого, оставшихся в собственности банков, будут стимулировать их к выдаче только надежных кредитов. Преследовалась цель – предоставить предприятиям среднего бизнеса займы на разумных условиях, необходимые им для выживания в условиях частичной остановки работы экономики участие в этой программе одобрили и для некоммерческих организаций. В отличие от программы защиты зарплат для малого бизнеса, кредиты Main Street не подлежали списанию, хотя разрешенные периоды погашения устанавливались длинные. Поначалу 4 года, а затем продлились до 5 лет. Устанавливать условия кредитов Main Street оказалось непростой задачей. Они должны были быть достаточно щедрыми, чтобы привлечь заемщиков, которые для выживания во многих случаях нуждались в грантах, то есть невозвратных субсидиях, а не займах. В то же самое время необходимо было предложить достаточно привлекательные требования для коммерческих банков, ведь именно на них ложились расходы по оформлению, обслуживанию кредитов и пятипроцентного риска а также требовались достаточно жесткие рамки, дабы ограничить ожидаемые убытки Минфина, всегда консервативно настроенного к рискам в целом. Выполнить совокупность этих условий, сделав программу достаточно гибко и закрыть нужды различных типов предприятий и некоммерческих организаций с различными финансовыми структурами и банковскими отношениями, оказалось непросто. Запуск программы кредитования «Мейн-стрит» проходил медленно, Регистрация кредиторов открылась только 15 июня. Всего за неделю до запуска ФРС ослабил условия для заемщиков, снизив минимальный и подняв максимальный размер кредита, а также увеличив срок выплаты, отложив погашение основной суммы до двух лет вместо одного года. А 30 октября условия стали еще мягче. Теперь минимальный порог займа составлял 100 тысяч долларов однако степень участия в программе как банков, так и заемщиков вызвала разочарование. Совокупные действия Конгресса ФРС снизили ущерб от пандемии, защитив доходы американцев и доступ к займам. Но резкая пандемийная рецессия была неизбежна. Национальное бюро экономических исследований датирует ее начало – февралем 2020 года. Именно тогда окончился 128-месячный период роста – длиннейший в американской истории экономический цикл с 1854 года. Объем производства во втором квартале того же года показал самое резкое снижение в истории США. Каким бы глубоким ни был спад, он оказался коротким, и к апрелю экономика снова стала расти. Позже Национальное бюро экономических исследований пришло к выводу, что рецессия, период спада, длилась всего два месяца. Этот период тоже стал рекордным — самая короткая рецессия в истории США. Примечание автора. Рынок труда также понес серьезный ущерб. Многие люди предпочитали оставаться дома, опасаясь заразиться вирусом, даже если на них не распространялись официальные требования о соблюдении карантина. Около трети работников могли выполнять свои задачи удаленно, но большинство нет. Безработица выросла с 50-летнего минимума в 3,5% в феврале 2020 года до 14,7% в апреле, побив рекорд максимуму с начала сбора ежемесячных данных в 1948 году. Но этот показатель не отражал реального положения дел. Определить, у кого осталась работа во время общего локдауна, оказалось достаточно трудно. И истинный уровень безработицы, вероятно, был намного выше официального, как признало Бюро трудовой статистики. Проведя альтернативный подсчет и предприняв в его рамках попытку исправить неполный учет уволенных работников, Бюро трудовой статистики обнаружило совсем другие показатели. Согласно им, в апреле реальные показатели безработицы приблизились к 19,7%. Только за этот месяц штат компаний сократился наш ошеломляющие 20,7 миллиона рабочих мест на 13% больше, чем в марте. Пандемийная рецессия отличалась от прочих не только за счет источника и степени серьезности. В отличие от типичной, которая сильнее всего бьет по сферам производства и недвижимости, на этот раз от рецессии пострадали сферы услуг, требующие личного контакта розничная торговля, транспорт и туризм, а также бары и рестораны. И поскольку в этих отраслях занято много женщин, меньшинств и низкооплачиваемых работников, именно эти группы населения в пандемию пострадали сильнее, чем при типичной рецессии. Многие описывали рецессию как К-образную, то есть дела более обеспеченных людей шли необычайно хорошо, в то время как основной удар пришелся на людей с низкими доходами. После решительных мер в марте комитет ФРС перевел денежно-кредитную политику в режим ожидания. Обсуждались дополнительные варианты стратегии, но никаких действий не предпринималось, поскольку неопределенность оставалась высокой. Кроме того, тот факт, что денежно-кредитная политика могла добиться гораздо большего в заявленных условиях, в первую очередь стабилизировать финансовые и кредитные рынки и обеспечить лучшие условия, не играл никакой роли. Когда в мире бушует вирус, смогут ли незначительные изменения процентных ставок побудить людей тратить больше денег или стимулировать компании больше инвестировать или нанимать больше сотрудников? С учетом рисков для здоровья, связанных с нормальной экономической деятельностью, такой как походы за покупками и общественное питание, стоила ли вообще игра свеч? В своей речи 13 мая Паул повторил ставшую мантрой фразу. ФРС имеет полномочия выдавать займы, а не тратить средства. Он призвал Конгресс и администрацию рассматривать и предоставлять финансовую поддержку по гуманитарным соображениям. Паул призывал в первую очередь стараться избежать долгосрочного экономического ущерба. А он не был эфемерным. В частности, закрывшиеся предприятия малого бизнеса Разрыв трудовых отношений, а также потери навыков и связей на рынке труда среди безработных могли привести к невосполнимым потерям для экономики. Президент Трамп обращал внимание на более оптимистичные прогнозы, чем Пауэлл, и выступил перед журналистами в тот же день. Он не поддержал призыв главы ФРС увеличить федеральные расходы, но неохотно оценил работу, проделанную Федеральным резервом этой весной. Они отлично трудились последние пару месяцев, сказал Трамп. Показали самые лучшие результаты. Экономика выглядела несколько лучше в конце апреля и в мае, поскольку власти штатов и городов начали постепенно отменять локдауны. В мае к трудовой деятельности вернулись 2,8 миллиона человек. Официальный уровень безработицы снизился до 13,2% или 16,3 с учетом корректировок. Восстановление продолжалось в течение всего лета. В июне-июле экономика прибавила 6,6 миллиона рабочих мест, а официальный уровень безработицы снизился до 10,2%. Но общая заработная плата, тем не менее, оставалась намного ниже, а уровень безработицы выше, чем было перед началом пандемии а летом и осенью новые волны заболевания замедлили процесс восстановления и привели к повторному закрытию многих школ и предприятий. Паул на пресс-конференциях и в своих выступлениях продолжал подчеркивать долгосрочные риски неполного и неравномерного восстановления экономики. Хотя он осторожничал и предоставлял Конгрессу разбираться в деталях вопроса, но впервые подчеркнул, что прежней мощной фискальной поддержки будет недостаточно. По мере приближения ноябрьских президентских выборов Конгресс и администрация зашли в тупик в отношении бюджетных мер. Помимо других разногласий, демократы настаивали на существенной поддержке государственным и региональным органам власти, доходы которых серьезно пострадали. Кризис повлиял на налоги с продажи и подоходный налог. Администрация президента и остальные республиканцы сопротивлялись этому решению. Сокращение расходов на содержание штатов и местных органов власти замедлило восстановление после Великой рецессии, и разработчики политики ФРС опасались повторения ситуации. Но несмотря на многочисленные опасения, в третьем квартале экономика неплохо восстановила позиции. После резкого снижения в марте и апреле реальный объем производства во втором квартале 2020 года упал примерно на 9%, по сравнению с соответствующим кварталом 2019 года. И, напротив, объем производства в третьем квартале показал рост всего на 3% меньше, чем годом ранее. Безработица также продолжала снижаться, достигнув официального уровня в 6,7% в ноябре. Мягкая денежно-кредитная политика ФРС способствовала восстановлению экономики. Рынок жилья продолжал развиваться, Ставки по ипотечным кредитам показывали рекордно низкие цифры, и спрос на дорогостоящие потребительские товары, такие как автомобили, рос. Тем не менее, экономике было все еще далеко до нормы. К ноябрю к работе вернулись лишь половина из 22 миллионов человек, оставшихся не у дел в марте и апреле. А новая вспышка вируса и ослабление бюджетной поддержки замедлили рост в течение зимы. Фонд заработной платы фактически уменьшился в декабре, а в январе вырос лишь незначительно. Новая структура политики Пандемия задержала процесс пересмотра денежно-кредитной политики, инструментов и коммуникационных методик ФРС. Однако к концу августа 2020 года на онлайн-версии конференции в Джексон-Хоуле Паул объявил о значительных структурных изменениях которая окажет почти незамедлительное влияние на денежно-кредитную политику ФРС в ответ на кризис. Пересмотр стратегии, начатый в ноябре 2018 года при гораздо более благоприятных условиях, мотивировался долгосрочными изменениями экономической и политической среды. Устойчивое снижение нейтральной процентной ставки, продолжающееся после прошлого мирового финансового кризиса сократила возможности разработчиков денежно-кредитной политики. Теперь стало затруднительно использовать этот инструмент в отношении краткосрочных процентных ставок во время рецессий. Такое ограничение реакции денежно-кредитной политики на экономический спад сопрягалось с рисками более частых и более продолжительных периодов высокой безработицы и низкой инфляции. Более благоприятные факторы Нисходящий дрейф естественного уровня безработицы, более плоская кривая Филлипса и хорошо ускоренные инфляционные ожидания предоставили ФРС больше возможностей для достижения «горячего рынка труда», вызывая меньшее беспокойство по поводу чрезмерно высоких показателей инфляции. Как отметил Паул в своем выступлении, участники мероприятий ФРС слушает, которые проводились по всей стране подчеркивали существенные и широко распространенные преимущества сильного рынка труда. Особенно для меньшинств, менее опытных и низкоквалифицированных работников, а также людей из сообществ с низким и средним уровнем дохода. А потому максимальную занятость следует рассматривать как широкомасштабную и всеобъемлющую цель для ФРС, сказал Пауэлл. В результате пересмотра работы Федерального резерва Комитет утвердил два основных изменения в структуре политики. Первое касалось инфляции. Комитет решил впредь компенсировать невыполнение, но не превышение целевых показателей. Если в течение определенного времени инфляция будет ниже 2%, как на протяжении большей части периода экспансии после Великой рецессии, комитет отреагирует, позволив инфляции умеренно превышать уровень 2% на протяжении такого же периода. Новая цель предполагала удержание показателей инфляции как можно ближе к целевому уровню. В традиционном же подходе к таргетированию инфляции разработчики-политики игнорировали размер или продолжительность прошлых промахов и пытались достичь целевого показателя с течением времени, оставляя прошлое позади. Паул назвал новую стратегию гибким таргетированием инфляции по среднему уровню, сокращенно — Фейт. Гибкое таргетирование инфляции по среднему уровню, дополненное рекомендациями Комитета от сентября 2020 года, приближено к стратегии, которую я предложил еще в 2017 году под названием «Временное таргетирование уровня цен». Бернанке, Калли и Робертс 2019 год показали, что временное таргетирование уровня цен может улучшить экономические показатели в ситуации, когда эффективная нижняя граница ограничивает политику, даже если эта стратегия понятна и убедительна только для участников финансового рынка, а не широкой общественности. Президент резервного банка Чикаго Чарльз Эванс ранее делал аналогичное предложение. Примечание автора. Она могла называться гибкой в нескольких смыслах, в соответствии с двойным мандатом и подходом, принятым в 2020 году, Комитет ФРС должен был принимать в расчет не только инфляцию, но и занятость. Также для новой политики при превышении целевого показателя инфляции не предполагалась точная формула. Комитет не указывал ни период, за который будет усреднен уровень инфляции, не уточнял, насколько именно будет умеренно превышен уровень 2% и сколько будет длиться тот же период времени. Определение всех этих показателей отдавалось на откуп экономическим перспективам и суждениям самого комитета. Как это часто бывает в коммуникационной политике Центрального банка, отсутствие конкретики одновременно сохраняло гибкость и возможности для дискреционного подхода, но и увеличивало риск недопонимания со стороны рынков. Как утверждал Паул, если рынки поймут и поверят в гибкое таргетирование, Оно поможет разработчикам денежно-кредитной политики преодолеть ограничения, налагаемые эффективной нижней границей. В частности, обязательство Комитета ФРС позволить инфляции превышать целевой показатель в 2% после периода, когда она была ниже целевого уровня. Это, по сути, обещание оставить процентные ставки ниже в течение более длительного времени, по мере того, как экономика восстанавливается. Такие обязательства, если они заслужат доверия, будут оказывать понижательное давление на долгосрочные процентные ставки, усиливая экономические стимулы, даже если краткосрочные находятся на нижней границе. Более того, удерживая инфляцию в среднем на уровне 2%, новый подход должен помочь удержать инфляционное ожидание домохозяйства и бизнеса в пределах целевого показателя. Стабильные инфляционные ожидания облегчают контроль над самим показателем и помогают удерживать процентные ставки от чрезмерного падения, сохраняя пространство для снижения ставок во время спадов. А при традиционном подходе из-за ограничения денежно-кредитной политики, налагаемого нижней границей, частое снижение инфляции может привести к среднему ее показателю и в итоге инфляционные ожидания кажутся значительно меньше показателя, установленного комитетом. Новым подходом этого, по мнению комитета ФРС, удастся избежать. Вторым крупным изменением в структуре должен был стать более активный подход к обеспечению полной занятости. В своем выступлении Паул заявил, что отныне денежно-кредитная политика будет реагировать только на снижение занятости по сравнению с максимальным уровнем а не на отклонение в ту или иную сторону от этого уровня. Другими словами, Комитет ФРС больше не будет ужесточать политику просто в ответ на низкий или падающий уровень безработицы, если не будет признаков нежелательного роста инфляции или других рисков, например, для финансовой стабильности. Со времен руководства Уильяма Макчесни Мартина председатели ФРС часто шли на упреждающие удары по инфляции, принимая меры до появления явных предпосылок, включая перегретый рынок труда. Они ссылались на задержку, с которой обычно срабатывает денежно-кредитная политика. Помедлив, комитет рисковал отстать от кривой по инфляции, а позже играть с ней в догонялки, быстро повышая ставки. Теперь же комитет планировал фактически отказаться от практики упреждающих ударов. ФРС больше не планировала ужесточать политику, руководствуясь исключительно предположением о влиянии низкой безработицы сегодня на высокий уровень инфляции завтра. Новый подход отразил повышенное внимание Комитета к высокой неопределенности, связанной с оценками естественного уровня безработицы Ю. Именно на нее ссылался Паул в речи «Навигация по звездам» в Джексон-Хоули в 2018 году. В июле 2021 года Европейский Центральный Банк также обновил свою стратегию денежно-кредитной политики после полутрагодичного анализа. Однако он не зашел так далеко, как ФРС. ЕЦБ отказался от предыдущего описания целевого показателя инфляции близко к 2%, но не более. Вместо того, чтобы рассматривать 2% как потолок, они решили стремиться к уровню в 2% в среднесрочной перспективе и рассматривать недостижения и превышение целевого показателя как одинаково нежелательные исходы. ЕЦБ также продолжил использовать прогнозы инфляции, определяя необходимость ужесточения политики. На новую стратегию ЕЦБ повлияли решения ФРС, но она больше напоминала симметричную стратегию, используемую до 2020 года, чем новый подход, примечание авторы. Чтобы упреждающие удары по инфляции были своевременными и эффективными, разработчикам политики нужна достаточно хорошая оценка естественной ставки. В противном случае модели кривой Филлипса, используемые в прогнозах, не смогут дать адекватных данных, как стало очевидно в годы предшествовавшей пандемии. В новой стратегии комитет ФРС согласился придерживаться более агностического взгляда на ее Они рассчитывали подталкивать безработицу к снижению до тех пор, пока инфляция или другие признаки перегрева не предоставят ощутимые доказательства того, что максимальная занятость достигнута. Несомненно, эта стратегия предполагала риск чрезмерного роста инфляции. И, в свою очередь, это могло вынудить комитет пойти на резкие ответные меры. Но, как решили ФРС, этот риск будет ограничен плоской кривой Филлипса – и стабильными инфляционными ожиданиями. Также члены Комитета видели значительные преимущества, которые могут помочь укрепить рынок труда и избежать слишком низкой инфляции, поразившей Европу и Японию. Для официального оформления новой стратегии Комитет проголосовал единогласно и внес поправки в свое заявление о долгосрочных целях и политической стратегии – впервые опубликованы в 2012 году в рамках введения целевого показателя инфляции. А также было заявлено о последующем пересмотре стратегии каждые пять лет. В своей августовской речи Паул не уточнил, какие политические действия последуют в ближайшее время. Тем не менее, дополнительные рекомендации поступили на следующем заседании комитета в сентябре. В них сообщалось о намерении удерживать ставки на около нулевом уровне до тех пор, пока не будут выполнены три условия. Полная занятость на рынке труда, соответствующая оценке комитета. Рост инфляции до 2%, и ее показатель должен был находиться на пути к умеренному превышению порога в течение некоторого времени. Правда, прогнозы комитета по ставкам, опубликованные на этом же заседании, также показали. Большинство участников Комитета не ждут выполнения всех этих условий раньше, чем через три года и даже больше. В декабре Комитет также предоставил рекомендации относительно своих планов по покупке ценных бумаг, пообещав увеличить количество гособлигаций и бумаг в своей собственности как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц, до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс – по максимальной занятости и ценовой стабильности. В чем будет выражаться существенный дальнейший прогресс, не уточнялось. И это можно отметить удивительным упущением, учитывая похожие формулировки, спровоцировавшие страх отката в 2013 году. Тогда недопонимание между ФРС и рынками привело к резкому росту доходности и волатильности. Однако по сравнению с теми временами, Сегодня комитет казался более единодушным в своей готовности продолжать количественное смягчение и пообещал заранее предупреждать рынки, прежде чем покупки ценных бумаг будут замедлены. В целом, к концу 2020 года ФРС транслировали четкую позицию о том, что денежно-кредитная политика не будет ужесточаться еще долгое время. Новая система работы и более мягкая политика не подкрепились бюджетными действиями тотчас. Однако в ноябре президентом избрали демократа Джо Байдена, получившего эффективный контроль над обеими палатами Конгресса. И уже в декабре был принят новый пакет фискальной поддержки, превышающий 900 миллиардов долларов. И что еще более важно, разработка нескольких эффективных вакцин дала надежду получить контроль над пандемией. Срок действия программ кредитования ФРС, санкционированных законом КАРС, подходил к концу 31 декабря, и министр финансов Мнучин закрыл программу. Паул не поддерживал такое решение, но согласился вернуть выделенные Минфином средства. Конгресс в рамках декабрьского фискального пакета подтвердил решение Мнучина, но также указал, что полномочия ФРС по статье 13.3 не будут ограничиваться дополнительно, по сравнению с состоянием до пандемии. Остальные программы в рамках статьи 13.3, не законом КАРС, к примеру, финансирование коммерческих бумаг, могли пока продолжать работу. Участники рынка спокойно восприняли этот факт. Вероятно, у них появилась уверенность в быстром перезапуске программ в случае новой чрезвычайной ситуации. Реакция рынка и в этот раз подтвердила вывод о важности Не самого кредитования его механизмов, а демонстрация ФРС и Минфином готовности оказать поддержку дисфункциональным рынкам. Уже в июне 2021 года Федеральный резерв объявил о своем намерении продать корпоративные облигации, приобретенные в рамках программ, предусмотренных законом Карос. Администрация Байдена начала работу в январе 2021 года, Джанет Йеллен заняла в ней должность министра финансов. Не тратя времени, в марте они разработали и приняли закон об американском плане спасения на сумму 1,9 триллиона долларов. Законопроект предполагал дополнительную поддержку домохозяйствам, предприятиям, а также государственным и региональным органам власти. Новая мощная порция фискальной поддержки – В совокупности с предпринятыми ранее бюджетными мерами и отложенным потребительским спросом. По прочим оценкам, американцы накопили более 2 триллионов долларов дополнительных сбережений во время пандемии. Дала импульс для новых расходов и рабочих мест в первые месяцы 2021 года. Кроме того, к началу лета национальная программа вакцинации охватила большинство взрослых, которые делали прививку от коронавируса. Скептики и отказники оставались в значительном меньшинстве. Казалось, мы подготовили почву для нового экономического бума. На заседании в июне 2021 года члены комитета ФРС прогнозировали снижение уровня безработицы до 4,5% к четвертому кварталу и рост занятости за год 7%. В течение лета этот показатель быстро рос. В июне-июле появилось почти миллион новых рабочих мест. В соответствии с новой структурой и рекомендациями комитет ФРС поддерживал ставки на около нулевом уровне и продолжал покупать ценные бумаги. Однако, несмотря на мощные благоприятные факторы в бюджетной денежно-кредитной сфере, восстановление оказалось не таким плавным, как ожидалось. К концу 2021 года уровень безработицы упал до 3,9%, но лишь потому, что многие не занимались активным поиском работы. Общая занятость, несмотря на летний рост, оставалась почти на 3,6 миллиона рабочих мест ниже до пандемийного пика. Неравномерное восстановление, при котором многие секторы начали работу быстрее, чем другие, а значит, не все смогли вернуться к занятости, привело к несоответствиям между потребностями работодателей и количеством доступных работников. Произошел коллапс, сочетающий в себе нехватку миллионов рабочих мест и дефицит работников. Факторы, снижающие предложение рабочей силы, включали в себя закрытые школы и детские сады, не позволяющие родителям вернуться на работу. Сокращение миграции, государственные пособия, позволяющие безработным дольше искать подходящее место, Сохраняющиеся риски для здоровья также заставляли потенциальных работников проявлять осторожность, особенно когда новые варианты вируса, в частности, вариант Дельта летом и вариант Омикрон позже в этом же году, вызвали новый всплеск случаев заболевания COVID-19 в США в течение лета. Именно из-за рисков, связанных с этими событиями, в том числе прошла виртуальная конференция ФРС в Джексон-Хоуле в 2021 году. Уже второй раз подряд. И не стоит опускать из виду социальный фактор. За полтора года вдали от привычных рабочих будней многие пересмотрели взгляды на жизнь, выбор профессии и задумались над балансом между работой и другими занятиями, включая образование, воспитание детей или выход на пенсию. Инфляция представляла собой еще одну тревожную угрозу. Многие экономисты, в том числе Ларри Саммерс, Оливье Бланшар, бывший главный экономист МВФ, и Джейсон Фурман, бывший глава Совета экономических консультантов При Обаме, выразили обеспокоенность. По их словам, сочетание мощных бюджетных стимулов, накопленных сбережений мягкой денежно-кредитной политики, перегреет экономику и приведет либо к возвращению инфляции к уровню 1970-х, либо к поспешному ужесточению политики ФРС. И это, в свою очередь, нарушит работу экономики и рынков. Инфляция действительно росла намного быстрее, чем ожидали члены комитета. А ее базовый показатель индекса конечных расходов домохозяйств за предыдущие 12 месяцев приблизился к 5% к концу 2021 года. Согласно более известному индексу потребительских цен, включая стоимость продуктов питания и энергоносителей, инфляция в том месяце достигла шокирующего максимума почти за 40 лет, дойдя до 7%. К середине 2021 года представителям ФРС пришлось признать, что инфляция оказалась выше, чем ожидалось. Но они продолжали настаивать, будто всплеск вызван временными факторами, связанными с тем, что экономика возобновляет свою работу. Эти факторы включали в себя стабилизацию цен в секторах, сильно пострадавших во время пандемии. Перестала падать стоимость отелей и авиабилетов. Узкие места цепочки поставок, глобальный дефицит компьютерных чипов, замедливший производство автомобилей, подтолкнув вверх цены на новые поддержанные машины. А также рост цен на нефть и другие сырьевые товары по мере возобновления экономической активности. Более того, представители ФРС утверждали, что между 2021 годом и инфляционными 1960-ми и 1970-ми существуют важные различия. До начала пандемии безработица достигала 3,5% и не вызывала инфляционного давления. А потому, по словам Комитета, они вряд ли недооценили естественный уровень безработицы такой степени, как это делали политики прежних лет. Казалось, кризисы и предложения 2021 года, включая перебои в цепочках поставок и предложений рабочей силы, придут в норму с течением времени и ростом контроля над вирусом. А Федеральная резервная система сейчас находилась в более выгодном положении, чем в 1960-е и 1970-е. Более стабильные и тщательно отслеживаемые инфляционные ожидания, показатели которых политики не подвергали сомнениям. В поддержку мнения ФРС о временном характере всплеска инфляции действительно выступали весьма умеренные показатели среднесрочных инфляционных ожиданий, измеряемых опросами домохозяйств и предприятий, а также доходностью гособлигаций, индексированных на показатель инфляции. Они не росли вслед за ценами весь 2021 год, оставаясь стабильными. Тем не менее, неожиданно высокие показатели вызвали растущее беспокойство в Комитете ФРС и в Белом доме, и в течение года позиция Комитета стала более ястребиной. На точечном графике в сентябре 2021 года половина членов Комитета, 9 из них, высказали ожидания о первом повышении ставки к концу 2022 года по сравнению с четырьмя в марте и семью в июне. А уже в протоколе июльского заседания сообщалось, что многие участники ожидают сокращения покупок активов в этом году. И в ноябре действительно объявили о планах приостановить покупки, а на декабрьском заседании комитет ускорил процесс — установив график, согласно которому покупки активов завершатся к марту 2022 года. Это предоставило возможность повысить ставки уже в марте. Точечный график за декабрь 2021 года показал. Все 18 членов комитета предполагали как минимум одно повышение ставки к концу следующего года, а 12 как минимум 3. В целом, крайне необычное восстановление после пандемийной рецессии стало сложным испытанием для новой структуры ФРС. В силу рекордного бюджетного стимулирования, неравномерного возобновления работы и необычного поведения как занятости, так и инфляции, прогнозирование и общественная коммуникация стали особенно сложными. Казалось, среднесрочные инфляционные ожидания хорошо контролируются, Но от того, как люди интерпретировали всплеск инфляции в 2021 году, нельзя было предполагать с уверенностью стабильность ожиданий, а соответственно и последующую инфляцию в дальнейшем. В рамках гибкого таргетирования комитет ФРС стремился к временному превышению целевого показателя. Но оно могло зайти слишком далеко и длиться дольше, чем этого хотелось бы ФРС. А если неблагоприятного исхода удалось бы избежать, то репутация Федерального резерва и его способность составлять прогнозы прошли бы проверку на прочность. Срок полномочий Паула подходил к концу в начале 2022 года. Он снискал одобрение как демократов, так и республиканцев за отношение к денежно-кредитной политике до и во время пандемии. За реакцию на панику в марте 2020 года а также за лидерские качества и политические навыки. Будучи новичком в области на момент вступления в Совет управляющих, на посту председателя он оказался непревзойденным руководителем Центрального банка XXI века, проактивно разворачивая широкий спектр инструментов и стратегий, которые его предшественники XX века не могли даже себе представить. Паул также сделал ФРС более открытой, обратившись к широкой аудитории в своих пресс-конференциях и программах вроде ФРС слушает. Тем не менее, никто не мог гарантировать его переназначение. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс, стал одним из главных левых критиков. Она заявляла, что Пауэлл проявил недостаточную агрессию в вопросах регулирования. Откровение о сомнительных сделках с ценными бумагами нескольких членов комитета ФРС — в течение 2020 года, угрожала запятнать имидж честной добросовестной организации, которой старался выстроить Пауэлл. За три дня до Дня Благодарения президент Байден объявил о выдвижении Пауэлла на пост председателя. Лайль Брейнард, единственная из назначенных Обамой членов Совета управляющих, была назначена на должность вице-председателя, заменив Кларету. Его срок полномочий истекал в начале 2022 года. Брейнард стала серьезным претендентом на руководящий пост. И хотя ее взгляды на денежно-кредитную политику походили на взгляды Паула, прогрессивные демократы считали ее позицию более жесткой в вопросах финансового регулирования и климатических проблем. Выбирая Паула, Байден выступил за последовательность политики и возврат к традиции повторного назначения успешных лидеров ФРС. После выдвижения Паула и Брейнард президент назначил Сару Блум-Раскин, бывшего члена Совета управляющих и чиновницу Министерства финансов, на должность вице-председателя по надзору. А также назначил экономистов Лизу Кук и Филиппа Джефферсона, На два оставшихся вакантных места в Совете управляющих, Паол получил еще 4 года в председательском кресле, что, несомненно, оказалось приятным, но времени описывать круг почета не было. Столкнувшись с высокой инфляцией и экономическими угрозами, вызванными новыми вариантами вируса, перед главой ФРС и его коллегами вновь стояла задача обеспечить экономике новую мягкую посадку.